Страница 500 книги Русский философ двадцатого столетия Николай Александрович Бердяев считал, что сущность общественного прогресса – увеличение добра и уменьшение зла. петерим Сорокин указывал как на недопустимость игнорирования счастья, так и на преувеличение его значимости в составе прогресса. Если считать этот принцип единственным, писал он, то социальное развитие будет иметь целью выращивания самодовольных и счастливых свиней. А может быть им предпочесть страдающих мудрецов? Касаясь безоценочных критериев прогресса, дифференциации и интеграции, принципа экономии и сохранения сил, роста социальной солидарности и других, Сарукин. Показывал, что без принципа счастья они не позволяют уловить реального совершенствования общества. Введение же принципа счастья в состав критериев прогресса должно внести поправки или коррективы в остальные критерии и дать целостный их синтез. Кавычки открыты. Все критерии прогресса, какими бы разнообразными они ни были, подчеркивал он, так или иначе подразумевают и должны включать в себя принцип счастья. Закрыты. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ прогресс И ПРИНЦИП СЧАСТЬЯ В сборнике «Человек. Цивилизация. Общество. Москва. 1992 год. Страница 511». Итак, одним из критериев общественного прогресса является увеличение в обществе счастья и добра, то есть уменьшение страданий и зла. Мы приходим теперь к общему выводу относительно критериев общественного прогресса. Курсив. Такими критериями являются первый, Темпы роста производства, производительности труда, ведущие к увеличению свободы человека по отношению к природе. 2. Степень свободы работников производства от эксплуатации. 3. Уровень демократизации общественной жизни. 4. Уровень реальных возможностей для всестороннего развития индивидов. 5. Увеличение человеческого счастья и добра. Конец курсива. Удельный вес тех или иных критерий в общем их комплексе не одинаков на разных этапах социального развития по отношению к одной и той же стране. На каких-то этапах на первый план может выступать, допустим, экономический критерий или политический. В настоящее время, как известно, в экономически развитых странах темпы роста производства все больше оказываются в зависимости от экологической ситуации. Стоит вопрос о пределах роста производства. Этот критерий должен все больше уступать место другим критериям. В любом случае, для более прогрессивной общественной системы характерна будет ориентация прежде всего на обеспечение человеческого счастья в обществе. Такая ориентация, причинно воздействуя на другие стороны общественного развития, экономическую, политическую в том числе, может дать гармонично развивающуюся систему. Страница 501 Поскольку в общем комплексе критериев общественного прогресса ведущее место занимает гуманитарный критерий, поскольку этот комплекс в целом может быть назван гуманитарным критерием. Для настоящего времени, как и для прошлых эпох, важное значение имеет диссонансы и противоречия прогресса. Эрих Фром отмечал один из противоречивых моментов социального прогресса кавычки открыты технически мы живем в атомном веке в то время как большинство людей эмоционально живет в каменном веке, включая большинство тех кто находится у власти кавычки закрыты процесс хотя и связывается в нашем представлении с гармоничным развитием однако в нем есть и дисгармонии и конфликты и регресс Таковы основные критерии прогресса по трем сферам материальной действительности системно-структурный, применительно к неорганической природе, функциональный, по отношению к органическому миру, и гуманитарный, по отношению к обществу. Если теперь переключить внимание на общий, универсальный критерий прогресса, то есть на критерий, который мог бы быть применен к любой сфере материальной действительности, то станет понятной трудность его выделения. Функциональный не подойдет к неорганическим системам, а гуманитарный – к системам органической природы. Более сложное не может быть мерилом более простого, но простое способно стать фундаментальным, исходным для последующих образования. Всеобщий критерий прогресса, очевидно, должен базироваться на системно-структурном критерии. Но представление о системности как критериальном признаке требует пояснения. Понятие «системный» не охватывает абсолютно все, что есть в системах за его пределами ряд других понятий, в том числе энергетический, информационный, хотя, конечно, система имеет стороны, выражаемые в этих понятиях. В философскую литературу уже прочно вошло соотнесение функций и развития систем непосредственно со структурой, с организацией систем и связывается с системным подходом. В системно-структурном плане Общая тенденция прогресса связана не только с наращиванием состава элементов системы, хотя это важно, сколько с дальнейшей дифференциацией системы, ее подсистем, элементов, структуры, с одновременным усилением интеграции на новых уровнях дифференциации. Происходит аккумуляция свойств и признаков, их интегрирование, возникновение новых интегративных свойств системы. Основное содержание предыдущего развития обогащается, поднимается выше, переходит в высшее. Страница 502. Что касается роста степеней свободы как универсального критерия, то нам представляется, что, во-первых, это явление не тождественно увеличению функциональных возможностей материальных систем. Во-вторых, и то, и другое, есть преимущественно внешние проявления прогресса, во многом зависящее от других систем, взаимодействующих с данной, что способно повлиять на свободу и функции, и нередко искажать подлинную сущность самой системы и характер ее развития. Уже не раз встречалось толкование прогресса как достижение максимально полной независимости системы от среды, На это выдвигались веские контраргументы. Так указывалось на несостоятельность положения о независимости системы от среды, ибо они неразрывны. Если считать эту независимость критерием высоты организации, то гораздо большей независимости от внешней среды обладают, например, микроорганизмы, нежели высшие организмы. Применительно к обществу это может быть соотнесено с многими негативными явлениями. Например, с тенденции некоторых лиц к свободе от правовых законов, норм морали и так далее. По-видимому, трактовка роста степеней свободы как показателя прогресса должна быть теснее связана с детерминизмом и системным подходом. Весьма существенно, что в точках перехода от одного состояния к другому развивающийся объект обычно располагает относительно большим числом степеней свободы, и становится в условии необходимости выбора некоторого количества возможностей, относящихся к изменению конкретных форм его организации. Отсюда множественность путей и направлений развития системы. Смотри. Юдин, ЭГЭ. Системный подход и принцип деятельности. Москва, 1978 год, страница 190. Системно-структурный критерий в своем чистом виде – применяясь к процессам неорганической природы, включается затем в качестве основы системно-функциональный критерий, используемый для анализа сферы живой природы, и, наконец, вместе с ним входит важным компонентом в гуманитарный критерий, нацеленный на выявление прогресса в социальной действительности. Системно-структурный критерий относится ко всей материальной и духовной действительности. При учете же его своеобразного выражения в других сферах, Он может квалифицироваться как системный критерий вообще. Следует отметить, что этот критерий диалектичен. Он связан с представлением о противоречиях систем и заключает в себе этот момент как один из признаков критериальности. Страница 503. Прогресс неотделим от повышения способности системы и ее частей перестраиваться под воздействием внешних или внутренних факторов и порождать новые состояния. Это способность к преодолению противоречий. Как отмечает Г. Климашевский, материальные процессы одной и той же ступени развития или сами определенные ступени развития материи развиваются прогрессивно, если более поздние процессы или ступени могут разрешить или разрешают внутренние противоречия или основное противоречие соответствующих предшествующих процессов или ступеней. Конечно, преодоление противоречий, непреодолеваемых на предыдущей ступени развития, имеет место и при регрессии. Но будучи взятым в единстве с ростом дифференцированности и интегрированности системы, с ростом многообразия ее содержания, оно ведет к увеличению мобильности. Пластичности системы, к увеличению ее стабильности, степени свободы от воздействия внешних факторов – к росту автономности таких систем по отношению к внешним условиям. Одновременно усиливается взаимосвязь частей и подсистем, уменьшается степень их внутренней свободы. Итак, курсив. В общий, универсальный критерий прогресса включаются следующие признаки. Увеличение степени дифференцированности разнообразия системы, сопряженной с интегрированностью ее частей, компонентов. Усиление мобильности, эффективности и надежности материальных систем, увеличение их способности преодолевать противоречия, воспроизведение в расширяющихся масштабах основных функций системы, рост автономности системы по отношению к внешним условиям, усиление степени организации, степени целостности системы. Конец курсива. Все это – признаки, объединяемые одним понятием «системный», или системно-структурный. Если все отмеченные признаки системного критерия прогресса, а к ним могут быть добавлены некоторые другие, связать с понятием «высший», то «прогресс» можно определить как развитие системы от низшего к высшему. Противоположное направление развития, регресс, в таком случае будет изменением системы от высшего к низшему. Системный критерий прогресса основной – но он дополняется другими, например, если брать живую природу, экологическим критерием, для всей материальной действительности – энергетическим критерием, а при охвате познавательной сферы – информационным критерием. Все они находятся под определяющим влиянием системного критерия. Прогресс всегда относителен. Для определения того, подчинены ли изменения прогрессу, нужно устанавливать систему отсчета. Ставить вопрос, по отношению к чему рассматривается ряд изменений. Страница 504. В результате одно и то же явление может быть одновременно и прогрессивным, и регрессивным. Прогрессивным в одном отношении, регрессивным в другом. Так возникновение в органической природе паразитических форм оценивается как регресс по сравнению с исходными им предшествовавшими формами – Но в системе органического мира в целом это и есть прогресс, связанный с усложнением взаимоотношений живых организмов, с расширением функциональных возможностей живого. Процесс не абстрактен, но всегда конкретен, для его выявления требуется конкретный анализ. Прогресс, как уже отмечалось, связан с регрессом, и не только в том плане, что восходящий вид в развитии материальных систем рано или поздно переходит в нисходящий вид. Помимо этого, сама прогрессивная ветвь может совмещаться с временными отступлениями назад, как в случаях контрреволюции в социальной области, или иметь возвраты на более высокой ступени развития, во всех случаях проявления спиралевидной формы развития. Прогресс связан с регрессом еще и вертикально, когда общий прогресс системы включает в себя регресс отдельных элементов, структур, функций. Диалектика реального такова, что каждый шаг в осуществлении возможностей, расширяя их диапазон в одних направлениях, закрывает возможности в других. Из изложенного видно, что нет чистого, то есть никак не связанного с регрессом прогресса, как нет и чистой ветви нисходящего развития. Прогресс всегда связан также с круговоротами элементов, условий, с механическими движениями, не исключает реальный прогресс и хаотичности в отдельных сторонах материальных систем, однако в прогрессе все эти изменения и образования подчинены главной тенденции развития материальной системы. В свою очередь, прогресс одной материальной системы, включенной в систему большего масштаба, может оказаться лишь стороной нисходящей ветви развития или круговорота системы большего порядка. Проблему прогресса в качестве одного из ее аспектов входит вопрос о формах прогрессивного развития. Исследователи сходятся в том, что формы такого развития по отношению к социальным явлениям разнообразны. Выделяется линейная или лестнично-поступательная форма, спиралеобразная, веерная, волновая и другие. Пример верной концепции развития – концепция исторического круговорота цивилизаций английского историка и социолога Арнольда Туинби, 1889-1975 годы. Как он установил, в истории человечества была 21 цивилизация, из них 13 основных, каждая проходила стадии возникновения, надлома и разложения, после чего погибала. Страница 505. К настоящему времени, считает он, имеется пять основных цивилизаций – индийская, китайская, исламская, русская и западная, а в любой из них имеется прогресс в духовном совершенствовании, в религиозных верованиях и тому подобном. В концепции Арнольда Туэнде некоторые критики усматривают круговороты – Однако цивилизационный путь у него по форме ничем существенным не отличается от геологических этапов в развитии Земли. И если мы линейность в таком развитии не считаем круговоротом, то неверным будет его точку зрения относить к недиалектическим круговоротным построениям. Его представление об отдельных цивилизациях действительно линейно. До определенной точки происходит поступательно-прогрессивное развитие а в другой системе отчета, в рамках всего общества, оно веерное. Можно подумать над вопросом, а не относится ли к этому типу прогресса развития философии. Мы здесь имеем множество отдельных направлений, формирующихся на основе разных познавательных способностей человека, точнее, вследствие реализации в большей степени каких-то одних способностей и своеобразного видения мира, обусловливаемого также социокультурными факторами. Какие-то концепции устаревают, сходятся со сцены, а какие-то набирают силу. Взаимовлияние концепций, как и цивилизаций, не снимает проблему качественной специфичности каждой из них, их относительно автономного движения. И вместе с тем, веерность не исключает синтетической картины ни общества, ни историко-философского процесса. Имея в виду общий взгляд на историю, Семен Франк отмечал, что единственно возможный смысл истории заключается в том, что ее конкретное многообразие во всей его полноте есть выражение сверхвременного единства духовной жизни человечества. Кавычки открываются. Как биография отдельного человека имеет свое назначение в том, чтобы через нее постигнуть единый образ человеческой личности во всей полноте ее проявлений, от младенчества до самой смерти, Такая обобщающее, синтезирующее понимание истории может состоять только в том, чтобы постигнуть разные эпохи жизни человечества как многообразное выражение единого духовного существа человечества. В философии истории есть конкретное самосознание человечества, в котором оно, обозревая все перипетии и драматические коллизии своей жизни, все свои упования и разочарования, достижения и неудачи, научается понимать, свое истинное существо и истинные условия своего существования. Кавычки закрыты. Духовные основы общества. Страница 30. Одной из форм прогресса является восходящее волновое развитие. Согласно концепции волнообразного прогресса, материальная система вначале развивается интенсивно, а затем темпы развития ослабевают в результате ограниченных возможностей структуры. Наступает период движения как бы по плато, а затем начинается спад развития. Отсюда два варианта будущего. Либо структуры, претерпевая трансформацию, и дают начало новому, более быстрому развитию, либо, если их не трансформировать, система будет деградировать и в конце концов разрушается. Количество волн в таком прогрессе зависит от возможных вариантов структур. При развитии системы может происходить Вида изменения формы прогресса под влиянием не только внутренних, но и внешних условий. Речь идет, разумеется, не о мире в целом, а о конкретных материальных системах, а в данном случае об обществе. Обратим внимание на одно из научных исследований. В начале 20 века было установлено влияние космических факторов на развитие общества и жизни людей. В книге А. Л. Чижевского «Физические факторы» исторического процесса «Калуга» 1924 год, были обобщены результаты многих исследований. Факты показывали, что ритмы солнечной активности воздействуют на динамику эпидемий, урожаев, на социальные события, возникновение революций, войн и тому подобное. Чижевский отмечал, кавычки открывается) «В свете современного научного мировоззрения Судьбы человечества без сомнения находятся в зависимости от судеб Вселенной. Периодичность мощного воздействия Солнца на человечество в среднем составляет 11-12 лет. В качестве иллюстрации такой зависимости можно вспомнить отечественную историю 1905, 1917, 1929, 1941 годы. Кавычки открывается. Мы должны помнить, писал Чижевский, что влияние космических факторов отражается более или менее равномерно на всех двух миллиардах человеческих индивидов, ныне населяющих Землю, и было бы преступно игнорировать изучение их влияния, как бы тонко и неуловимо с первого взгляда оно ни было. В 1927-1929 годах предупреждал он в 1924 году следует предполагать наступление максимума солнцедеятельности. Если допустить существование периода в 60 лет Янга или в 35 лет Локей, который присоединяется к основному колебанию в 11 лет, то ближайший будущий максимум должен быть особенно напряженным, максимум Максиморум, ибо максимум 1870 года отличался большие силы по всему вероятно в эти годы произойдут вследствие наличия факторов социально политического порядка крупные исторические события которые снова видоизменят географическую карту Кавычки закрывается страница 69 в связи с вопросом о прогрессе встает проблема развития духа включающий вопрос о том, конечен или бесконечен прогресс человеческой цивилизации. Страница 507. Научная философия в принципе не ставит предела в прогрессу духа, за исключением одного. Дух всегда будет находиться во взаимозависимости с природой. Материя неисчерпаема, бесконечное ее познание, которое в своем поступательном развитии может приближаться к абсолютному раскрытию ее разнообразия, но при постоянном, Росте объема истинной информации все же никогда не будет в состоянии охватить бесконечную природу полностью. Всегда останется область непостижимого. Современная космология не отрицает неизбежности гибели Солнечной системы. Более того, существуют модели Вселенной, точнее известные нам части Вселенной, согласно которым должны погибнуть и Солнечная система, и Галактика. Открытие в 1926 году американским астрономом Хабблом красного смещения спектра галактик, истолкованное под углом зрения эффекта Доплера и имевшее следствием признание ударения галактик с огромной скоростью, близкой к скорости света, послужило толчком к созданию многих моделей вселенной, расширяющейся, осциллирующей, инфляционной полагающих началом расширения сингулярное состояние материи и возврат Вселенной к этому состоянию, исключающему не только все живое, но даже молекулярный и атомарный уровни организации материи. В последние десятилетия, однако, в представлениях о Вселенной происходят глубокие изменения. Все более укрепляется мнение о недопустимости экстраполировать наблюдаемые следователями часть Вселенной на Вселенную вообще. Тем самым снимается проблема сингулярности материи. Все больше доводов обретает концепция осциллирующей Вселенной, такая ее разновидность, которая отвергает сингулярность, также для метагалактики, признавая расширение и сжатие до иного предела. В общем, вырисовывается картина постоянного изменения, постоянного движения галактик, но не гибели всей их системы. За прошедшее столетие в качестве теоретической, а затем и практической, встала проблема выхода человека в космос. Освоение космоса необходимо не только для дальнейшего развития общества на Земле, оно необходимо и в целях обеспечения бесконечного развития самого человечества. Ставится вопрос о создании принципиально новых ракетных двигателей – ионных, плазменных, фотонных, о создании межзвездных, и даже межгалактических кораблей, достигающих околосветных скоростей. Выдвигаются планы преодоления сверхперегрузок, в которых окажется человеческий организм на начальном этапе такого полета. С опорой на теорию относительности, Е. Зенгер показал, что имея новую технику, человек сможет в пределах своей индивидуальной жизни попасть в практически сколь угодно отдаленную область метагалактики. Страница 508 Предполагается, что если освоение Солнечной системы займет около тысячи лет, то для освоения галактики потребуется от 1 до 10 миллионов лет. Так что если принять, что Солнечная система будет функционировать еще примерно 5-6 миллиардов лет, а для галактики 10 миллиардов, то для человечества при оговоренных или других условиях не исключается полностью возможность миграции на другие звездные системы или другие галактики. Такая возможность, однако, перечеркивается угрозой гравитационного коллапса, представление о котором содержится в современных моделях расширяющейся и пульсирующей в Вселенной. Но в последние десятилетия появились данные, вызывающие сомнения в правильности интерпретации смещения спектра галактик к красному концу на основе эффекта Доплера. И этот феномен может быть объяснен как следствие уменьшения энергии и собственной частоты фотонов при движении их в течение многих миллионов лет в межгалактическом пространстве в результате взаимодействия с гравитационными полями, фоном нейтрино, ненаблюдаемой пока материи. Кроме того, установлено аномально высокое красное смещение в спектральных линиях квазеров, Если бы такое смещение было обусловлено эффектом Доплера, то скорость удаления квазеров в 2,5-2,8 раза превышала бы скорость света. Все это, как и неясность возникновения сингулярности, характера пребывания физической материи в этом состоянии, причин большого взрыва и тому подобное, меняет характер представления о метагалактике и Вселенной и усиливает аргументы, В пользу предположения о возможности бесконечного существования мыслящего духа. Не исключается возможность в крайне отдаленном будущем установления преемственности в развитии ряда однопланетных или однозвездных цивилизаций и слияния духовных систем планетного масштаба в единый поток интеркосмического сознания. Такая возможность маловероятна, близка к нулю, но и не исключена полностью. Если она реализуется, то мыслящий разум, имея начало в конкретных природных системах и обладая также границей в смысле невозможности встать над природой, обретет новое измерение, и перед ним откроется перспектива бесконечного в принципе существования. Как писал Гегель, кавычки открываются, природа самого конечного состоит в том, чтобы выходить за свои пределы и становиться бесконечным закрыты Итак, у цивилизации, у мыслящего духа, существующего на земле, имеются две возможности. Одна – прекращение существования под влиянием внешних или внутренних причин, и другая – обеспечение бесконечного прогресса. Конец 20 главы, конец третьего раздела книги.